Глава шестнадцатая. «Итак, господин капитан, вот выводы специалистов, касающиеся причин смерти Клода Тезье». Лавиния выложила на стол документ. «Вы можете убедиться, что смерть эта произошла по причинам, признанным естественными». «Эк вы кучеряво формулируете, госпожа командр». Кальва засмеялся несколько принужденно. Она пожала плечами. «Канцелярские обороты, господин капитан, очень прилипчивы, но иногда помогают сформулировать то, что иначе пришлось бы выражать нецензурно». «Вот как? Ну что ж, посмотрим». Кальвы прочитал переданные ему страницы, передал их дюфло и уставился на лавиню немигающим взглядом. «Что? Вы хотели сказать что-то еще, госпожа командор?» «Хотела». «Поскольку в смерти Луиза Камуан нет ничего, что позволило бы передать дело под юрисдикцию службы магбезопасности, я более не имею права принимать участие в расследовании». Оторвавшийся от чтения Дюфло выразился кратко, но красочно, после чего добавил, «Госпожа командор, это уже несколько не по-товарищески. В конце концов, мы вам помогали как могли. Да вот, кстати, ответ из Геневы пришел». «Насчет госпожи Маргариты Монтанари. Вы ж интересовались. Давайте меняться. Вы нам выводы по мадам Камуан, а мы вам эту информацию, а?» Невольно Лавини рассмеялась. «Хорошо. Принято. Я с вами, но только в роли консультанта». «Ага-ага, конечно», — ответил Дюфло, снова принимая зачтение. «Вы ж и до этого исключительно консультировали и советовали ничего больше». Наконец он добрался до конца страницы, зачем-то перевернул ее и поглядел на обороте, потом отложил. «Жутковатая история, — говоря честно. Так вот и задумаешься, пользоваться ли магическими предметами или обходиться природой-матушкой». «С природой-матушкой мы бы до сих пор верхом на ослах ездили и жили лет до сорока», — фыркнул кальвы. «Ладно, природой плюс достижениями науки и техники». И не было бы никаких магических раз, двигатели внутреннего сгорания бы поставили в экипаже и воняло бы вокруг невыносимо. Нет уж, всё хорошо в меру, вот что я скажу тебе. Госпожа Командра, согласитесь?» «Соглашусь. А теперь давайте вернемся к делу. Для начала, Дюфло, поведайте, что там со взрывом освещения. Все подтверждено. Вот протокол исследования осветительного шара» Лаборатория признала сбой работы при заполнении его энергией, Иначе говоря, перекачали шарик, и при включении он рванул. Ну, а что попал точно в крупный кровеносный сосуд, это судьба. Бывает. Несчастные случаи никто не отменял. «Понятно. Что вы можете сказать по убийству Луизы?» «Госпожа командор, шевельнул Усами Калива. — «мы ж вас уже немного знаем». «Вы сделали выводы и, скорее всего, можете назвать преступника, ну а мы готовы отправиться за ним и присутствовать при допросе. У нас есть, конечно, некоторые соображения». «Есть», — подтвердил Дюфло, «и они нам не нравятся, но главное, доказательств-то никаких». «Озвучивайте ваше соображение». Калевый глубоко вздохнул, словно собирался нырнуть. Нильсен, хмуро сказал он. Я тогда после нашего разговора полночи не спал, ворочался. Что ж меня царапнуло? И понял. Отпуск. Он всегда брал выходной в пятницу и субботу. Говорил, что в воскресенье к вечеру всегда что-то-то случается. И Луиза в четверг вечером отбывала в лютецию. Вот там они встречались. И сейчас она забронировала отель на побережье, а у него отпуск в те же даты. Только в отель он не приехал. «Мы проверили», — добавил Дюфло, «так что доказательств все равно нет». «У меня есть», — ответила Лавиня так же мрачно. «Правда, оба косвенные, но хорошие прочные. На крайний случай будем добиваться разрешения на ментальное прочтение». «Тьма, ведь он был мне симпатичен», — взорвалась она. «Да мы работали вместе столько лет!» «А!» — и Дюфло махнул рукой, отвернувшись. «Какие доказательства-то, госпожа Командер?» — поинтересовался Кальве. Отпечатки пальцев из квартиры совпали. Его отпечатки для сравнения мы взяли с врачебного чемоданчика. Он очень удачно отдал его ремонтировать, плюс свидетельство Капрало питанье. «Помните, он видел радужную пленку над дорогой? Так вот, я запросила специалистов по портальной магии и получила ответ. Это редкий случай, но бывает» когда после закрытия портала следы остаются видимыми на довольно долгое время. Обычно они уходят в синий-то спектра, но тут был четкий серебристо-зелёный зеленый спектр целителя. «Ну что же, надо брать Нильсона». «Где?» — Дюфло прищурился. «Дома его нет, в отеле на побережье нет, из Арли он порталом не уходил». «Вы проверили?» Лавиния перебила и даже не заметила этого. «Обижаете, госпожа командор. Не лично Нильсона, просто запросили журнал переходов за последние три дня. Не уходил». «Мог уехать, экипаж он водит», — пошевелил усами кальвы. «Мог, но это не отследить. Будем объявлять в розыск». Все трое синхронно поморщились, но глава городской стражи все же крикнул. «Бассо!» Знакомый уже сержант появился в дверях. «Слушаю, господин капитан». — Вот что, бассо. объявляем в розыск с Венгарда Нильсона по подозрению в убийстве Луизы Камуан. Ну, ты сам знаешь. — Во как! — протянул сержант. — Доктора. А мы как же? — А вот так! — зло ответил Калевы. — Всяко он скрылся. Нет его в городе. — Господин капитан, разрешите доложить? У него еще домик был в комарге Там не проверяли? Лавиния подалась вперед. «А разве там не запрещено строительство?» «Запрещено-то да, конечно», — степенно разъяснил сержант. «Но домик этот старинный, давнишний, лет двести стоит. Исторической ценности в нем никакой, пастухи там ночевали. Потом им новый построили, а этот стоял беспризорный, ветшал потихоньку, и лет шесть-семь назад вроде бы Нильсон его и купил». — Я даже не знал, — сказал Дюфло растерянно. — Так никто не знал. Мне деверь сказал между делом. У него там стада на пастбище. Он ездил проверять. Ну и видел, как доктор приехал, дверь открыл и вошел. И дом, говорит, подновлен. Крышу новую настелили. Но сержанта уже никто не слушал. У гончих псов загорелись глаза. Впереди была охота. — Так, Дюфло... — приказал Кальвы, Бери, сержанта, бери еще троих и отправляйтесь. Наручники возьми, айхалковые. Учи ученого! — пробурчал Дюфло уже в дверях и исчез вместе с сержантом Бассо. — Госпожа командор, еще какие-то следы на том чемоданчике искали? — Нет. — Он у вас? — У Питанье. — Берем его, идем в лабораторию. Я лично буду стоять у них над душой, и гнев темного им божьей милостью покажется, если они за два часа все не исследуют. — Надо бы еще искать жилье Нильсона Нельсона и кабинет, где он принимал больных, — добавила Лавиния. — Значит, из лаборатории мы с вами туда и отправимся. Дом доктора чем-то напоминал дом нотариуса, где Лавиния побывала несколько дней назад. Из квадратной прихожей в две половины дома вели одинаковые двери, только на правой была табличка «Частная территория», а на левой — гордое С. Нильсон, доктор медицины». «Начнем с жилой части», — предложила госпожа Редфилд. «Если Луиза бывала здесь, то вряд ли он принимал ее в медицинском кабинете». «Вы считаете, здесь он ее и убил? В смысле, что мы ищем, госпожа командор?» — спросил Петанье. «Вряд ли это произошло именно здесь. Нильсон — человек образованный, он знает, что отмыть кровь от пола практически невозможно». Но Луиза здесь наверняка бывала, значит, нужно искать ее следы. Отпечатки пальцев, какие-то вещи. Далее. Нас интересуют деловые бумаги доктора Нильсона, банковские документы, переписка, особенно с грифом компании «Леклерк». Питанье, вы знаете, как это выглядит? Да, госпожа командор. Значит, контроль на вас и последнее, но самое важное — амулеты и артефакты. Надо объяснять. «Как распознавать магическое оборудование?» «Нет, госпожа командор, мы же все им пользуемся, ни одним, так другим», — ответил один из страшников. «Хорошо, тогда обязательное условие нашли. Зовите меня, руками ничего не трогаете, палочкой тоже не тыкаете». «Да что ж, мы идиоты!» «Никто не идиот, а бывает со всеми», — улыбнулась она был у меня случай когда я сама схватилась за чужой амулет а потом неделю ожог лечила так что я лучше скажу а вы на уст намотаете все понятно сейф найти обозначить не вскрывать за работу а мы с вами давайте на рабочий кабинет глянем предложил кальвы если бы я был доктором нильсоном важные артефакты я бы там хранил там и сейф серьезный и окна двери на магических и обычных запорах «Да, в жилой части я только механические замки увидела. Лавиния последовала за ним. Ключа у вас нет? Откуда? Тогда я вскрываю». Она приложила ладони к замку, через секунду в воздухе раздался тонкий звон, а в замке что-то металлически ляскнуло. Дверь покачнулась и отворилась. Приемные были лишь несколько стульев и столик с горой старых потрёпанных журналов. «А что?» «Нильсон не держал ни секретарши, ни медсестры?» — спросил Лавини, осматриваясь. «Нет, он старался здесь никого не принимать, только в крайних случаях, а в основном посещал пациентов на дому», — ответил Калеве. «Ну, а если операция?» «Тогда, конечно, здесь. Операцион у него отличный, мне аппендицит он удалял пару лет назад, так что я убедился». А медсестру при необходимости вызывал из Арля, как сиделку когда кто-то после операции нуждался в присмотре. Понятно. Ну что же, тогда вскрываю следующую дверь». Операция повторилась, и они гуськом вошли в кабинет доктора Нильсона. Сперва лавиния, за ней капитан Кальвы, следом стражник. В кабинете царила чистота, почти стерильная, никаких бумаг, на столе только письменный прибор из полированного дерева. Белые шкафы со стеклянными дверцами полны инструментов, каких-то пугающих препаратов в банках, лекарства в аптекарских упаковках. Оглядывая все это, Кальвы сказал с тоской в голосе, «Тьма, ведь отличный же врач и приятель хороший, надежный. Почему вот всегда так бывает?» Ответить на это Лавине было нечего, поэтому она пожала плечами и сказала, «Давайте работать». Возвращались они часа через три. Увы, особо похвастаться уловом никто не смог. Финансовые документы в доме нашлись только за последние полтора года, переписки с Леклерк не было вовсе, в прочих бумагах надо было разбираться и разбираться. Причем с риском потратить на это часы и дни и получить на выходе пшик. Безусловно, положительных моментов было два. Во-первых, Следы Луизы Камуан по всей жилой половине. Отпечатки пальцев, расческа, зубная щетка в ванной, шелковый халатик, запрятанный глубоко в плотяной шкаф, за рубашками доктора. Кстати, Лавинья долго потом посмеивалась про себя. простодушное питание глядя на это белое крахмальное воинство, спросил изумленно, «Зачем столько одинаковых вещей? Вы посмотрите!» Дюжина белых рубашек с инициалами СН, совершенно как две капли воды. Ну, я бы понял, если бы они были разного цвета. Но все ведь белые. Правда, питанье сегодня можно было простить даже некоторую, безусловно, временную необразованность. Он сообщил, что зять по его просьбе проверил записи, и докторский чемоданчик Нильсона попал в ремонт ровно в тот день, когда нашли тело Луизы. В 11 утра стражников вызвали туда, на лавандовое поле, а в обед Нильсон попросил отремонтировать замок. Ну и вторая важная находка — амулет. Амулет изменения внешности, полностью разряженный, лежал в скрытом сейфе в медицинском кабинете между кейсом с наркотическими препаратами и папкой с историей болезни самого доктора. Какая именно внешность воспроизводилась его помощью, неизвестно. Для того, чтобы это узнать, амулет нужно было как минимум зарядить, да и после этого фокус мог не сработать. Оставалось самое сложное — допрос. Все теперь зависело от того, как он будет проведен. «Капитан» — лавине вопросительно глянула на Калева. Тот замотал головой и даже отступил на шаг. «Нет, госпожа командор, в конце концов, это до некоторой степени конфликт интересов. Мы дружили, и я не стану». — поспешил сказать его верный помощник. — Я его арестовывал, да и с конфликтом интересов та же самая Петрушка. — Значит, будете ждать подвигов от слабой женщины? — вздохнула Лавиния. — Да, — в один голос ответили оба. — Ладно. — Тогда, капитан, есть ли у вас ответ из лаборатории? — Пока молчат паршивцы. Сейчас хожу к ним, устрою маленький локальный конец света. «Договорились, а я выпью кофе и подумаю над планом допроса». Но начала она не с размышлений, а с разговора по коммуникатору. Мадам Жанна Труве ответила сразу же и, кажется, даже не слишком удивилась тому, что ей задают вопросы командра службы магбезопасности. Или жизнь хозяйки гостиницы отучила ее удивляться чему бы то ни было. «Скажите, мадам Труве». «Луиза Камуан вам ничего не оставляла на сохранение?» «Оставляла». «Что?» «Ну...» Женщина замялась. «Я не уверена, что имею право об этом говорить. Луиза очень просила». «Мадам Труве, Луиза убита, и я расследую ее смерть, понимаете?» «О, да, что же вы сразу не сказали? Тут на конверте и написано, Передать в городскую стражу в случае моей смерти. Вскрыть? Нет, не надо. Я попробую кое-что организовать и снова свяжусь с вами. Связалась она буквально через пять минут. Мадам Труве, это снова командор Редфилд. К вам в ближайшее время придет лейтенант городской стражи из Лютеции, его фамилия Фонтейн. Он предъявит документы и скажет, что от меня. «Никому другому конверт этот не отдавайте, хорошо?» Когда через полчаса Кальве, распаренный, словно из бани, вернулся в собственный кабинет, он увидел госпожу Редфилд задумчиво курящую трубку над пустой, привернутой чашкой. Она подняла затуманенный взор. «Ну что, вы победоносный, капитан?» «На большом скальпеле обнаружена кровь Луизы Камуан», — выдохнул тот. Вот это уже прямое доказательство. Да, вы правы. А что, план допроса придумали? Ну, в общем, да. Звучит он так. Хм. Куда кривая вывезет? Комната для допросов. Одностороннее стекло, сквозь которое ее хорошо видно. Правда, смотреть особо не на что. Стул и два стула по разной стороны от него. На одном из стульев сидел доктор Нильсон, Сидел так расслабленно, словно он в клубе ждал ужина и партии в покер или на приеме у мэра пил хорошее вино. Давно его привели? Сорок минут. Голос Дюфло звучал сдавленно. И все время так? Ага. Лавиня кивнула и открыла дверь в допросную. Нильсон Светский улыбнулся и поздоровался. — Добрый вечер, госпожа Редфилд. Давненько я вас не видел. — Добрый вечер, господин Нильсон. — Доктор Нильсон, с вашего позволения. — Хорошо, доктор Нильсон. — Итак, зачем я здесь? — Для начала я должна задать вопрос. Вы не станете возражать, если нашу беседу я запишу? Мягким движением Лавини выложила на стол ярко-алый записывающий кристалл. Мгновение Нильсон смотрел на него, и команда без труда поняла, о чем он думает. Кристалл яркого цвета, значит, полностью заряжен. Это 6-7 часов записи. Неужели у них что-то на меня есть? Мужчина облизал губы. «А если я буду против?» «Ну, тогда я посажу вон в том углу стенографиста, и он будет записывать разговор такими, знаете...» Неудобно читаемыми значками. В штате городской стражи Жансона нет стенографиста. Найду, заверила его лавиния. Конечно, это займет какое-то время, но ведь мы с вами никуда не спешим. Ну хорошо. Записывайте на кристалл. Благодарю. Сейчас я его активирую, и вам придется повторить это согласие, а также назвать свое полное имя у возраст и место рождения — гражданство. «Это-то зачем?» — поднял брови доктор. «Лавиня, пожалуй, плечами так положено. Протокол». «Ну, хорошо. Давайте уже начнем. Она нажала на кристалл, дождалась, пока тот вспыхнет очень ярко и вновь утихнет, и положила его перед доктором. «Прошу вас. Я, Свенгорд Нильсен, доктор медицины». Даю свое согласие на то, чтобы моя беседа с командором Лавинией Редфилд записывалась на амулет кристалл Лавиния кивнула. «Свенгорд Нильсон, вам будет предъявлено обвинение по статье 32 Уголовного уложения Королевства Галия. Вы имеете право хранить молчание. все, что вы скажете, может и будет использовано против вас в суде. Ваш адвокат может присутствовать при допросе. «Если и когда вы того пожелаете?» «Вам понятны ваши права?» «Да, понятны. От помощи адвоката отказываюсь. Я родился в Мальме. Он говорил с четкостью и размеренностью автомата, выдавая анкетные данные. Госпожа Редфилд смотрела на него и еще раз взвешивала, что у нее есть. Сейчас Нильсон немного растерян. Он не ждал задержания это раз. Два. Когда его привезли, он явно рассчитывал, что допрашивать будет Кальве. Старый приятель, пуд соли и всякое такое. кальва бульдог конечно, вцепится, не оторвешь, но и бульдогу можно запрашивать глаза. Меня на другой стороне стола он не ожидал. Он напряжен и взвешивает каждое слово. Но если дать ему опомниться, он может упереться, и тогда мы пойдем в суд с не слишком выигрышной позицией. Наконец Нильсон договорил и взглянул на Лавинью. «Благодарю вас, доктор Нильсон. Для начала расскажите, пожалуйста, о ваших взаимоотношениях с Луизой Камуан». Тот пожал плечами. «Да никаких, собственно говоря, взаимоотношений не было. Просто поверхностное знакомство. Она даже пациенткой моей не являлась, поскольку жила постоянно в Арле. «Поверхностное?» Лавиня открыла папку и переложила верхний листок влево. На долю секунды Нильсон задержал на документе взгляд и тут же отвел его. «В таком случае объясните, пожалуйста, почему в вашем доме обнаружено большое количество ее отпечатков пальцев?» «Послушайте, я живу в Жансоне, и именно в этом доме много лет. Вполне возможно, что мадам Камуан и заходила ко мне, Когда-то, я уже не помню. Когда-то? Ну, не знаю, три года назад, пять лет. И отпечатки пальцев столько лет держатся. Их никто не стер с кухонного стола или откуда-то еще. Я холостяк, госпожа командор. С достоинством, сказал Нильсон, и уборка не моя стихия. То есть этот факт вы объяснить не можете? Нет. Хорошо. Предположим, мадам Камуан была вашей гостьей пять лет назад, или даже три года. Бродила по дому, чтобы посмотреть, как вы живете, и хваталась буквально за все. Но в таком случае, как в вашей ванной комнате оказалась ее зубная щетка? Ее? поинтересовался Нильсон иронически. Точно ее! твердо сказала Лавине. доказано. Он пожал плечами. «Как бы к концу допроса у вас плечи не заболели!» Усмехнулась госпожа Редфилд мысленно и переложила новый листок бумаги справа налево. «И еще один предмет из вашего дома. В платяном шкафу за вашими рубашками был обнаружен женский шелковый халат, принадлежавший мадам Камуан. Тоже объяснение. Пять лет назад она случайно была у вас в гостях. «О, Великая Матерь!» Нильсон выразительно вздохнул. «Ну хорошо. Я признаю, у нас был короткий роман, и несколько раз Луиза оставалась у меня ночевать. Вряд ли я видел кто-то из соседей, поскольку с правой стороны хозяева давно не живут в шансоне, а сосед слева — старый пьяница, который не интересуется ничем, кроме нового бочонка вина». «Почему же вы скрывали?» Хлопнула глазами Лавиния. Красивая женщина, эффектный мужчина, оба свободны. Почему нет? Она не хотела это афишировать. Хорошо, пойдем дальше. Новая страница справа налево. Когда, говорите, вы расстались? Года два назад. И встречались только в вашем доме в Жансоне? Да. Тогда как вы объясните многочисленные отпечатки уже ваших пальцев в апартаментах, которые мадам Камуан арендовала в лютеции в шестом округе? Взгляд на страничку слева и легкая улыбка на губах. Вот год и семь месяцев назад. Э, э э вот тут Нильсон замолчал и замолчал надолго. Лавиня не торопила его. Просматривала документы в папке, изредка поднимала взгляд на допрашиваемого. Тот напряженно думал, даже ноготь стал грызть. Наконец, видимо, приняв какое-то решение, вскинул подбородок. — Я так понимаю, что вот это все доказательство против меня? — кивнул он на папку. Лавиния закрыла ее и, приподняв, бросила на стол, получила звонко. И, судя по вашему довольному виду, достаточно увесистые. Хорошо. Я все расскажу, но я не хочу, чтобы меня судили здесь, в Провенсе. Суд в лютеции, и вы дадите в том магическую клятву, или я не скажу более ни слова. Рассказывайте. Вы сможете это провернуть?» Лавиня криво усмехнулась. «Считайте, что на это есть королевский приказ». И она развернула перед ним свой открытый лист. Нильсон долго смотрел на документ, почти так же долго, как думал, потом кивнул и начал говорить: Вы правы. Луиза была моей любовницей. Довольно долго, года два, наверное. Честно говоря, мне уже стало надоедать эта связь. Она была хороша, но, как бы сказать, однообразна, и я собирался ее оборвать. Но в тот день, какое же это было число, 30 июня, да. Так вот, 30-го она появилась у меня поздно вечером, чрезвычайно взбудораженная, потребовала шампанского. Я открыл бутылку, она выпила и с торжествующим видом выложила передо мной проект контракта на должность аналитика при дворе его величества Леопольда XII, короля Острейха. Луиза предложила мне жениться на ней и поехать в Вену вместе. В контракте была оставлена пустая строка для имени сопровождающего. «И вы отказались?» — подняла брови Лавиния. «Разумеется, нет. Я расцеловал ее, выразил восторг, стал расспрашивать и...» «В общем, мне ее предложение не понравилось». Конечно, Королевский двор это совершенно иной уровень всего, не только жизни, но и личности, но вот появиться там не просто с Луизой, а в качестве ее сопровождающего, вот на это я согласиться не мог. Но опять же, ей говорить не стал, решил сперва подумать, а ночью, когда она уснула, стал крутить ситуацию по-всякому. И получалось, что попросту отказать и расстаться с ней невозможно. Не тот она человек. Единственный выход — убить. Можно воды? Конечно. Пока вызванный лавиней страшник принес графин и стакан, пока Нильсон налил его полным и выпил, снова налил и снова выпил до донышка, оба молчали. Наконец он отставил хрусталь в сторону и продолжил. Собственно,. Осталось немного. Я точно знал, что тызья умер сам. И так же точно, что вы не удовлетворитесь результатами вскрытия и потребуете повторного, так что сам Темный велял сделать смерть Луизы вторым актом этой пьесы. Утром я разбудил ее рано и предложил встретить рассвет в комарге и там на рассвете принести клятвы. Она повелась. Конечно! ответил Нильсон слегка раздраженно. «Любая женщина повелась бы на такую романтическую чушь». «Ох, ну ладно, не любая, вы бы еще и посмеялись над кавалером. Ну так вам такого и не предлагают, так ведь?» «Нет, не предлагают», — рассмеялась госпожа Редфилд. «Давно уже». «В Камарк мы перешли порталом. Это же мой дом, он давно прописан в переходном кристалле». Не знаю, есть ли на свете более пустынное место, чем эти солончаки и тростниковые болота на рассвете. Или более красивое. Большой скальпель из моего чемоданчика лежал у меня в кармане. Я сломал замок с когда доставал его. Луиза и не почувствовала ничего, я так думаю. Оставил ее там, в кустах у болота. Вернулся в Жансон и убрал все в доме. Бокалы вылил, постель сунул в стирку. Бутылку от шампанского и контракты забрал и вернулся снова в комарк. Контракт и бутылка, небось, в болоте? Разумеется. Вы же не считаете, что я стал бы их хранить? Дальше вы знаете. Я снова порталом перешел на поле, где несколько дней назад осматривал тело Клода Тезье и положил Луизу под деревом. Нильсон замолчал и выпил еще стакан воды, потом требовательно посмотрел на лавенью. «Где нужно подписать?» «Доктор Нильсон, вы точно ничего больше не хотите сказать?» «Что вы имеете в виду?» «Вы сказали, получалось, что попросту отказать и расстаться с ней невозможно. Не тот она человек. Единственный выход — убить. Почему?» «Что почему?» «Почему нельзя просто сказать надоевшей любовнице, что больше ее не хотите?» тем более, что она скоро уедет в Остроих и никаким образом порочить ваше имя не сможет. Характер Луизы нет, Нильсон. Вы, конечно, циник, как и все медики, но убийство — это совсем другое дело. Даже для закоренелого циника это не просто взять и ткнуть ножом живую теплую женщину, которая только что обнимала вас в постели. Тьма вырвалась у Нильсона. Он опустил голову и закрыл лицо руками. «Она шантажировала вас, да?» спросил Лавинья с ноткой сочувствия. «Да, да, да!» «Чем? Что же вы молчите?» Покачав головой, она открыла ящик стола и бросила на него пухлый большой конверт, надписанный ровным и красивым почерком. «Вскрыть в случае моей смерти при подозрительных обстоятельствах». Подписано Луиза Камуан. «Вот этим, да?» «Вы посмотрели?» Голос Нильсона был тихим и хриплым. «Посмотрела». Лавиния вытащила из конверта листок бумаги и стала зачитывать. «Мадам Шанталь де Лила, 93 лет. Умерла 23 января 187 года. Вскрытие проводил доктор Нильсон. Причина смерти — инфаркт». 22 января на счёт открытый в свиском банке «Централь» на имя Нильсона Мальмсена поступило 10 тысяч дукатов, 28-го на тот же счёт — 70 тысяч. Деньги переведены на аллигаторы в острова, счёт закрыт. Господин Коузак, 112 лет от роду, рак желудка, август того же года, баронесса Дюкранье, 85 лет, оторвавшийся тромп март 88-го. Мне продолжать? Молчите. Один-два раза в год умирали старики, зажившиеся на свете. В каждом случае имелись наследники, в каждом случае вскрытие делали вы, крупные суммы поступали на счет, открытый на совершенно неизвестное имя, и тут же уходили в какую-нибудь офшорную зону. И Луиза всё это отследила, систематизировала и составила аналитическую справку. Деньги Нильсон всегда оставляют след. В горле у нее пересохло, и она налила себе воды, выпила до дна, аккуратно убрала страницу в конверт, а конверт бросила в ящик стола. Убойный компромат. Вот это причина для преступления. И доказательства для суда нам хватит. Хотите что-нибудь сказать? Нет. Да. Где были документы? Настала очередь лавинии пожимать плечами. Это уже не имеет значения. Допрос закончен в... Она взглянула на часы. В 19 часов 35 минут. Протокол распечатают и дадут вам на подпись. Сейчас вас отведут в камеру, вы сможете поужинать и отдохнуть. О, позвольте последний вопрос. Каким одеколоном вы пользуетесь? Нильсон усмехнулся. «Миллер Харрис, мне нравится сочетание аромата апельсинов и герани». Когда Калево и Дюфло вошли в допросную, госпожа Редфилд поднялась из-за стола. «Он ваш, коллеги, доводите дело до конца. Я передам генеральному прокурору, что рассматриваться оно должно в суде лютеции. Я обещала». «Вы даже не все доказательства ему предъявили, В голосе Дюфлоу сквозило уважение. Он очень умный человек, ответила лавинье с горечью. Но сперва ему не повезло, а потом он сам выбрал не ту женщину. Простите меня, я уйду к себе в лаванду. Все остальное до завтра. Поместье она перешла практически при последнем издыхании. Марджори взглянул ей в лицо и захлопотала. Отвела в ванную и чуть ли не сама умыла, разула и дала тапочки, усадила на стул в кухне и налила бокал красного вина, положила в тарелку ломоть ветчины и нарезанный дольками помидор, потом села напротив и подняла свой бокал. «За тебя!» Лавиния отцелютовала молча. После второго бокала и тарелки чего-то горячего она жила достаточно, чтобы кивнуть в ответ на вопрос секретарши. «Да, Нильсон». Признался и подписал. Дело закрыто. Подробности... А к темному, Слушай. Та слушала, делала большие глаза и в нужных местах ахала. Когда Лавинья договорила, Марджери спросила осторожно. «И что теперь?» «Как что?» «Завтра подпишу все бумаги в городской страже и отправлюсь в Лютецию. У меня остался последний день от его величеством срока, чтобы доложить результаты расследования. Нет, нет, не пугайся так, никаких государственных тайн. Просто все любят загадочные детективные истории, даже великие короли. Встречусь с Дюги кляном, загляну в городскую стражу Лютэции и вернусь сюда, домой. У меня еще куча времени до конца отпуска. И на что ты намерена его потратить? Как на что? Удивленно переспросила Лавения: «Мы ведь с тобой так и не выяснили, кто же шарил весной здесь, на втором этаже, и что искал». Конец книги. 8 августа 2023 года. Читала Ксения Широкая.